Глава 30. Он задержался в Гияриуме, принимая commendции, а войска крылённо двинулись дальше на юг. Шли отважные и опрометчиво, как делали все: готы, гепиды, лангобарды, вандалы, тюринги. И если бы впереди оказались римляне, их бы смяли. Но наткнулись на пришедших чуть ранее готов. В жестоком бою, что длился с утра и до заката солнца, его войско было разбито наголову. Только ночь спасла от окончательного истребления. Когда наступило утро следующего дня, по заваленному трупами полю ходили готы, добивали тяжело раненых, как своих, так и чужих. А когда из под груды мертвых тел вытаскивали легко раненного, то задавали только один вопрос: гот или франк. Оставив труп франка и стекать кровью, шли дальше. Заодно собирали оружие, снимали доспехи. Ледом ехали повозки. Туда равномерно складывали все, чем могли поживиться: одежда, щиты и любая обувь. Привыкшие к трупам и ручьям крови под ногами лошади тащили телеги почти спокойно, только колеса увязали в размокшей от крови земле все глубже и глубже. Парамонт приехал, когда остатки его войска собирались по эту сторону леса, а значительная часть все еще пряталась в чаще. Хотя леса здесь редкие и настолько чистые, словно вымытые. Франки все еще бросались в глубь леса, словно дети, которые ищут спасения за материнской юбкой. Теперь эти бывалые воины прятались друг за друга от его испепеляющего гнева. Только несколько вспомогательных отрядов, разосланных в разные стороны, не участвовали в сражении. Им Тофарамунт -то и велел соорудить лагерь, а всех, кто бежал от готов, велел лишить коней, а также оставил ночевать вне лагеря. А в лагерь принимать только тех, кто принесёт оружие и что-нибудь субитного: латы или шлем. Сам он сидел в шатре у грюмы. На поле лежало два пустых кувшина. Трепещущий молодой парнишка погубиво наполнял кубок. Грымыхало, тоже с красными от долгого пьянства глазами гудел успокаивающе. Всего лишь первое поражение. Ну и что? Просто мы напоролись на себе подобных. Смелым и готов Александр Македонский имел всего сорок тысяч человек, но разбивал полумиллионные армии многих противников и в конце концов завоевал весь мир. Александр Македонский? – пробормотал Фарамунд. Это не тот Рекс Тевтонов, что за рекой Лабой. О нем доходят разные слухи. Громыхало посмотрел на Рекса с брезгливой жалостью. Не тот. Тогда Рекс Кимвров, я по слухам сейчас надвигаются. Громыхало покачал головой. Парамонт с овспыхнувшим гневом уловил в его глазах почти сочувствие, ударенному по голове. Когда он жил, а жил в дальних солнечных землях, здесь было одно сплошное болото. Говорят, что людей здесь не было вовсе. Затем болото высохло, вырос этот лес. Я не знаю, что с миром делается, расширяется что ли? В те времена эти земли считались мертвыми. Да что там считались, были мертвыми. Однажды прогневанный император лучшего поэта Овидия сослал в дикие и страшные страны, где земля лопалась от мороза, где свирепые ветры наметали горы снега, где птицы на лету погибали от мороза. Он слушал нетерпеливо. Ну и что? А то, что сослали в эти же земли только ещё южнее, намного. Я сам не больно там много знаю, Рекс. Тебе бы с Тревером поговорить. Тот бывал в империи, даже в самом Риме. Но я знаю, что 14 тысяч греков, служивших Киру, разбили стотысячное войско противника, а мы них уже каких-то занюханных греков. Слух о его поражении не остановил приток новых сил. Тысячи молодых героев жаждали подвигов и воинской славы, а где еще они могут ее стяжать, как не под знаменем самого удачливого из Конунгов? Скоро его войско восстановило численность, и он сходу осадил загородивший дорогу Каталин. Там город стоял очень неудобно для осады. В излучине реки с другой стороны расстилался широкий зелёный луг, но люди Фарамонда вскоре убедились, что под зелёным толстым ковром находится бездонное болото. Тяжелого вооружённые проваливались, цеплялись за кочки, орали, и Фарамонд велел прекратить попытки подобраться к городу с этой стороны. Оставалась только узкая дорога, на проклятые каталинцы насыпали по бокам земляные валы. И если пустить туда войска, то его перебьют с боков раньше, чем удариться в ворота. Парамонт послал гонца с требованием сдаться, но, конечно же, он сам бы назвал дураком того, кто сдался бы в такой выгодной позиции. Несколько дней он в бессильной ярости смотрел, как горожане выходят через небольшую калитку и собирают на болоте ягоды и даже рвут кувшинки. Правда, едва несколько смельчаков попробовали захватить их, половина провалилась в болото. остальные с позором попятились. С тех пор только грозили кулаками издалека. Баромонт трижды ходил на болото. Он чувствовал, что сумеет пройти до самой стены, там укреплена слабее всего, но в одиночку не прорваться. А остальных придётся вести за собой длинной цепочкой. Перебьют. Он прикидывал разные трюки. Сколько понадобится народу для прямого штурма, когда через боковую калитку в сторону болота Вышел невысокий упитанный человек. С ним были дети, целая группа. Мальчики и девочки не старше 7-8 лет. Форамунд наблюдал, как они рвали цветы, потом начали отходить от спасительной двери всё дальше и дальше. Дети собирали цветы увлечённо. Учитель показывал, какие рвать, и, как показалось Форамунду, незаметно оттеснял их от городской стены в сторону лагеря франков. Его сердце забилось чаще, а ноги сами понесли в ту сторону. За ним двинулись Вихульт и Громыхала. Рамунд сказал не громко: «Все назад, как можно дальше. Но выполняйте». Он уже видел, что мужчины с детьми отошли слишком далеко, чтобы успеть спастись бегством, даже если броситься к ним бегом. Мужчины явно все понимают, все делает намеренно. Рамунд пошел навстречу так же медленно, неспешно. Дети собирали цветы, уже едва помещаются в руках букеты. А мужчина и еще издали заискивающе зулыбался, поклонился. Что это значит? спросил Фарамунд. Меня зовут Тертуллий, ответил мужчина тонким дребезжящим голосом. А это дети, которых я учу. Это дети правителей города и самых знатных горожан. Я знаю, что ты все равно возьмешь этот город, как брал уже другие. Но я не хочу, чтобы при штурме погибали люди. Хоть наши защитники, хоть твои доблестные воины. Для меня это все люди. Внезапный гнев всколыхнул грудь Фаромунда. Он стиснул челюсти, спросил сдавленным голосом: "И что предлагаешь ты?" "Ты заберёшь детей", сказал Тертулий. "Покажешь их и потребуешь сдачи города. Он единственный сын правителя, а эта девочка единственная дочь начальника гарнизона. Они откроют ворота и сдадут город". Гнев бурлил так, что ему стало трудно дышать. В глазах на миг заслала красной пеленой Он перевёл дыхание, страшным усилием загнал бешенство поглубже. Его голос почти не дрогнул, когда обернулся и крикнул: "Вихульд, ко мне!" Раньше Вихульда примчался бостроно Гиунгардлик, резвый, как молодой олень. Поромонд кивнул на Тертуля. "Сжимай ему руки за спиной, покрепче". Тертуль побледнел. Глаза стали круглые, губы затряслись. "Зачем? Ведь я вам так помог". "А себе?" спросил Унгардлик весело. Мне ничего не надо, выкрикнул Тертулий. Это не предательство, а акт, акт спасения. Как жители города, так и ваших. Паромунт кивнул Лунгардлику. Наломай прутьев. Каждому ребёнку по пруту. Понял? Догадываюсь, ответил Лунгардлик. Он, он широко улыбался. У этого учителя такая жирная задница. Когда он принёс прутья, Паромунт раздал детям и сказал раздельно: Ваш учитель привёл вас ко мне в плен. Это нечестно. Он вас предал. Поэтому возьмите эти прутья и лупите его, пока не пригоните обратно в город. Надеюсь, вам откроют главные ворота. Прошли сутки, а на следующий день из ворот выехал одинокий всадник. Парамон с волнением выехал навстречу. После поражения от готов что-то перевернулось в душе. От уверенности в себе так быстро переходил к отчаянию, что кожа покрывалась волдырями. Я Кенпер, сказал человек, комендант гарнизона. Я родился и жил в этом городе. Я женат на дочери господина префекта и вообще. Словом, хотя я явился один, но уполномочен говорить от имени горожан. Но с первой я хотел бы узнать. Парамонт кивнул. Если не касается военных тайн, спрашивай. До нас дошли слухи, что у вас настолько странное войско. Однажды, когда вы перед одним городом устроили стоянку, прямо посреди лагеря оказалась яблоня. Ветки просто гнулись под тяжестью спелых яблок. Было такое. И когда войско, переночевав, ушло дальше, осталось не только целое само яблоня, но уцелели даже яблоки. Паромон засмеялся. Помню, был такое. Я за неделю до этого шестерых повесил за грабежи. Так что это у моих людей вовсе нет доброго нрава. Комендант поклонился. Спасибо за честный ответ. Я уполномочен заявить, что мы сдаём город без всяких условий. С этого дня Фарамун считал только захваченные города, пренебрегая простыми бургами. Здесь, в южной части Галлии, где римское влияние чувствовалось неизмеримо сильнее, настоящей добычей были римские или поримленные города. Встречались города, где на всё население попадалась одна римская семья, Но городок упорно называл себя римским. Правда, останавливаться фарамонт предпочитал в бургах. Эти угрюмые крепости, всегда стоящие отдельно, нависали над остальным миром, как орлиные гнёзда над гнездовищами серых уток. Сегодня он полдня принимал военачальников, выслушивал, отдавал приказы, но в душе тревожно щемило весь день. Он не понимал причины, пока солнце не опустилось к горизонту. когда двор залило тревожным красным светом заката. Этот простенький бург стал неуловимо похож на бург Свена, который тогда казался огромным и несокрушимым. А бург Свена всегда напоминал о Лютеции. Из груди Фарамунда вырвался горестный вздох. На глаза навернулись слёзы. Он со злостью больно укусил себя за большой палец, но слёзы всё-таки выкатились. Он чувствовал, как они бегут по щекам, срываются с подбородка. В узкой щели окна шевелилось что-то страшное, отвратительное. Скореблось, заглядывало в комнату, тут же пугливо пряталось. С мечом в руке он подошёл вдоль стены, с облегчением выдохнул зажатый в груди воздух. Это же дикий виноград взбирается по стене, цепляется усиками за все выступы, старается влезть во все щели, неутомимо взбирается на крышу. Да ему волю заплетёт весь дом. Затем, когда выплакался, Нахлынуло странное желание раздеться до нога, остаться свободным, не осквернённым одеждой, пойти, а затем побежать, понестись, то ли прыжками, то ли в полёте. Он не знал, что с ним, но странное чувство распирало грудь уже с такой силой, что он просто физически чувствовал, как пробуждается в нём нечто странное, ночное, что при ярком солнечном свете не существует вовсе, а если и существует, то забивается в такие уголки души. что не выковырить ни ножом ни иголкой. Слезы наконец высохли, но в душе стало пусто и горько, словно там протерли полонью. Не в силах оставаться в одиночестве, вышел, движением руки велел дверным стражам играть в кости дальше. Он Бурк не покинет. В людской, кроме Челиди у очага, несколько молодых воинов из пополнения. Старик из местных, приглушенным голосом рассказывал о чудесах в их долине. о странных призраках, что бродят в лунной ночи. А слушали его восторженно. Глаза блестят, рты открыты. Он Гардлик, он сидел рядом со стариком, мигом вскочил. Онунг, почтите нас присутствием. Парамунд мотнул головой, отказываясь. Он стремился во двор, на свежий воздух, но когда увидел их восторженные лица, заговорил медленно, тщательно выбирая слова, но они всё равно получались неуклюжими, угловатыми. больно царапающими детские души. Как хочется, чтобы всё это было: и феи, и эльфы, что своей милостью вот просто за так подарят власть над миром или откроют пещеру с сокровищами. И чтоб были волшебники, что одним словом могут перевернуть землю, а людям открыть дорогу в Асгард. Ибо даже у злого волшебника можно силой или хитростью получить власть над миром, а чем страшнее чудовище, тем больше клад сторожит. Оклад это та же власть. За золото можно нанять армию, выстроить замок, прикупить у соседей земли, всегда держать своих воинов сытыми и хорошо вооружёнными, а значит, верными. Но увы, нет на свете настолько великих магов, нет летающих драконов, что могут поднять человека, нет волшебников, что моновинием руки осыпают счастливцев золотыми монетами. Нет чудесных мечей, что рубят сами. Нет и щитов, что сами защищают хозяина. Восторженные глаза медленно угасали, как огоньки свечей на северном ветре. Юношеские лица вытягивались. Один уже смотрит из-под лобья, другой нахмурился и отвернулся. Только глаза гуардлика не отрывались от его лица, молили, умоляли: "Но «Ну скажи же, как жить в таком страшном, безнадёжном мире?" "Зато есть", сказал Фрамунд, "мы, люди. Пока что не умеем превращать песок в золото". Зато то, что придумываем, не теряется. Кто-то научился добывать из земли медь, и с тех пор люди делали красивые медные доспехи. Самые великие герои дрались в медных доспехах и медном оружии. Потом кто-то один придумал, как смешать олово с медью, и вот получилась бронза. И теперь уже все доспехи и всё оружие делалось только из бронзы. Бронзовые мечи пробивали медные доспехи. Амичи из Медии не могли пробить бронзовые доспехи. Так люди в доспехах из бронзы стали казаться неуязвимыми. Это сравнимо с волшебством? Да, но это сделали сами люди. И это они могли делать сами в любое время дня и ночи, не принося волшебникам даров, не кланяясь. А это очень важно, не кланяться. Умейте делать самим, а не просить милости. Он Гардлик спросил молодым и сочным, как спелое яблоко, голосом Но теперь ведь есть мечи из железа. Да, потом люди отыскали в болотах железную руду, научились ковать из нее мечи, затем научились закалять железо, что зовем сталью. Первый человек, у которого был настоящий стальной меч, рассекал не только медные доспехи, но и бронзовые. Да что там бронзовые, он железные панцири рассекал не за зубривые лезвия. Понятно, что этот меч тоже казался волшебным. Но чтобы его сделать, не надо падать на колени перед волшебником. Человек может делать эти мечи сам, когда захочет и сколько хочет. Онгардлик спросил: "А лучше стальных мечей бывают?" "Сейчас нет", улыбнулся Форамунд. "Но кто-то придумает. И тогда этот человек станет величайшим героем, завоевать весь мир". Глаза Онгардлика горели. Он показывал мелкие белые зубы. Даже местный старик начал неуверенно улыбаться. Только один молодой воин посмотрел на фаромона с ненавистью, отвернулся. Этот пойдёт в религиозные фанатики, мелькнула горькая мысль. Он успел удивиться её несвоевременности, словно это не он подумал, а кто-то другой. И этот будет в тесной келье христианин, истязать себя постами и молитвами, доводя до исступления. А потом, когда разум помутится, узрит разные божественные явления, видения, знаки свыше. Бедняга, не всякий человеческий разум способен вынести жестокую правду. Дверь во двор подалась со скрипом. Он ступил на залитое лунным светом крыльцо, замер, поражённый и очарованный. Огромная, как начищенный медный таз, луна блистала на чистом небе. Сотни тысяч ярких звёзд, чего не увидишь в его лесных краях. смотрели остро и беспощадно. На мику нащетил страх, кожа пошла пупырышками, но следом нахлынул приняющий восторг. Лунный свет упал на его плечи и голову, в груди отозвалась тонкая струна. Мышцы ног медленно разогнулись, его тело качнулось вперёд, стойки крыльца ушли в стороны. Лунный мир стал шире, пошёл навстречу Под огромной звёздной чашей вселенная раскинулась тревожно, волнующе, непостижимо, таинственно. Сердце стучало часто. Настал час звёздного мира. Сейчас другие законы, другие звери, другие боги. В тёмном небе пронеслось мохнатое тело. Глаза проводили огромного нетопыря. Красные глазки зверя злобно сверкнули. Промонт вскинул руку. Губы прошептали нечто, дескать, я свой, я тоже из ночи. Махнаты и тельца мелькали чаще. Он слышал лёгкий стук, с которым хватали на лету крупных жуков, но теперь красные глаза уже не смотрели в его сторону. Он ощутил, что его поняли, что его приняли в свой колдовской ночной мир. По коже протянул ветерком. Он настороженно огляделся. Деревья стояли ровно, ни одна ветка не калохнётся. Даже дым из хлебной поднимается ровно, как свеча, не колеблется. Хизые мекольчками медленно всплывают к небу. Однако волосы на руках вздыбились. Чувство опасности стало таким сильным, что он невольно опустил ладонь на рукоять меча, огляделся по сторонам. Тихо. Даже непривычно тихо. Ноги сами начали отступать назад. У крыльца оглянулся, осторожно поднялся. Скрип ступеней показался оглушительным. С сильно бьющимся сердцем прошёл, пятясь и с рукой на мече, через пустой холл. У самой двери стоял один из молодых, что пришёл с последним набором. Паромунд увидел остекленевшие глаза, застывшее лицо, не веля себе поднёс к его лицу кулак. Юноша смотрел застывшими глазами, даже не моргая. Он спал стоя, спал крепко. Паромунд задохнулся от гнева, набрал в грудь воздуха, собираясь заорать прямо в лицо этому придурку, грубо ухватил за плечо. Плечо было застывшее, словно молодой воин был мёртв. Но кончики пальцев чувствовали тепло сильного молодого тела. Парамунт ощутил, как воздух у него вырвался сквозь зубы. Страшно стоял перед ним похожий на невырезанный из дерева столб. В широко раскрытых глазах ничего не отражалось. Череп ударил ужас. А если вот-вот о деревинеет он сам? Медленно пробежал вдоль стены. В голове мысли метались лихорадочно. Во всем огромном доме мертвая тишина. Странная гнетущая тишина. В людской тоже застыли вокруг очага как каменные изваяния. Свет от багровых углей падал на застывшие лица, делая их страшными и непохожими. Онгардлик опирался обеими ладонями о колени, словно вознамерился встать, но так и превратился в каменное изваяние. Послышался далёкий стук копыт. Паромонт метнулся к окну. Лунный свет по-прежнему заливал двор колдовским светом. Стук копыт оборвался по ту сторону ворот. Судя по ржанию коней, с той стороны остановились двое всадников. Через мгновение под краем ворот показалась голова. Фарамунд рассмотрел белые пальцы, что ухватились за коли. Человек перемахнул ворота легко, на этой стороне присел до самой земли, но не упал, тут же метнулся к калитке. Глухо стукнул отодвигаемый засов. Второй был намного грузнее и, как показалось Фарамунду, значительно старше. Когда он вступил во двор, Фарамунд невольно протёр глаза. Они совершенно не скрывались, даже мечи не вытащили из ножен. Через двор пошли быстро, но без суетливости, и как он видел отчётливо, беспечно. Сердце застучало в страхе. Они знают, что в доме мертво. Значит, это они сделали. Навели порчу или хотя бы только сон, но ему одному удалось избежать. Оба незнакомца шли к крыльцу. Промонт торопливо огляделся. Бежать и укрываться уже некуда. Сделал шаг назад, вжался в тёмный угол. Стопенки слегка заскрипели, на мгновение в дверном проёме вырос тёмный силуэт. Тут же и сейчас, Паромонд ощутил движение воздуха совсем рядом. Второй вошёл следом, не дожидаясь знака от первого. Привыкшие к ночи глаза Паромонда видели, как оба прошли через холл к лестнице. Оба негромко переговаривались, явно не страшатся охраны. Здесь его нет, донёсся молодой голос. Чёрт, где же? Загляни в кладовку, предложил старший. Может, напился и лежит как свинья? Хорошо бы. А если к женщинам это хуже. Что, впервые убивать и женщин? Да нет, к тому же их убивать не обязательно. Даже лучше. Найдут зарезанным в женской постели, тут же всем всё понятно. Послышался короткий смешок. Ну да, либо ревнивый муж отам стил, либо сама зарезала. Я так проделывал тоже. Но если ушел к женщине за пределы крепости, он что, совсем дурак? Ему любую девку прям в постель? Фарамун слушал о цепенев. Они говорили на другом языке, странным и не похожем на языки герулов, готов или лангобардов. В этом языке ясно слышались шорох горячих песков, крики неведомых птиц и даже шипение огромных змей, невиданных в этих краях. Но он, Фарамун, понимает все, о чем говорят. Послышались стук упавшего стула, рогонь младшего. Совсем не таяца с волочи. Да нёсся раздражённый голос. Придётся искать по всему дому. Насколько долго защита? Это знают старшие, но мы должны успеть осмотреть даже двор, если понадобится. Вряд ли такое раньше случалось. Да, но старшие такие случаи наверняка предусматривают. Конечно, старшие знают всё. В голосе звучало такое преклонение, что зноб снова побежал по спине Фарамунда. И этот человек говорил о неведомых старших так, словно те не люди, а боги. Старшие знают, повторил другой почтительно. Незрежи же они могут смотреть в наши черепа, как в раскрытые книги. Ты бы не знал, если бы мог читать в людских душах. Тихо, не смей такое даже думать. Фарамунд с бьющимся сердцем на цыпочках выбежал во двор. В черепе билась о стенки паническая мысль. Так вот, что значило то странное ощущение, когда в черепе словно рылись чужие пальцы? Выходит, кто-то в самом деле рылся? Лунный свет заливает двор, высвечивает каждую щепочку. Замирающим сердцем следил за крохотной тучкой, что ползла в сторону холодного сверкающего диска, но медленно, слишком медленно. Стиснув зубы, он рискнул пробежать под стеной. Голова сама уходила в плечи. Он чувствовал себя как улитка, лишённая раковины. Мышцы спины сжались, готовые встретить болезненный удар сверху. Оставался ярко освещённый двор, но если те двое колдунов уже смотрели его комнату, то сейчас опускаются по лестнице. Он промчался мимо колодца как олень, прыгнул в тёмный проём между кузницей и конюшней. Сердце колотилось, словно пробежал милю. Тукнула дверь. На крыльце появился младший, за ним вышел второй. В руках всё ещё холодно блестали длинные узкие ножи. "Начнём с конюшни", предложил младший. Второй засмеялся. "Думаешь, питает нездоровую страсть к лошадям? Нет. Эти наивные дикари ещё чистын равами. Сперва загляни в людскую. Он мог перепиться с Челиди и там храпит. А я пойду навстречу, начиная от тех казарм" или бараков для солдат, как они тут называют. Ну, у них нет ещё таких понятий, как казармы или солдаты. Это дикари. Но сами казармы есть, сказал голос трезво. Думаешь, в этом дикаре видят угрозу? Кто знает замысел старших? Возможно, что-то личное у старших? В голосе прозвучало такое недоверие, что Фарамуд сразу представил этих таинственных старших. Древними старцами, у которых в душах не осталось огня, не осталось ничего личного, которые живут только воспоминаниями и заботами о племени вообще. Кто знает? – ответил первый голос. Кто знает своих старших? У них свои бури. Второй почтительно молчал. Парамонт слышал его сопения совсем рядом. Похоже, первый допущен к старшим чуть ближе, всячески на это намекает, гордится, выставляет на показ. Хорошо. Я пошёл через помещение для слуг. Паромонт видел, как оба разом пошли: один направо, другой налево. Когда и старший скрылся в помещении для воинов, паромонт метнулся к забору, подпрыгнул, ухватился за край. Здесь был яркий лунный свет. Проклятая тучка проползла мимо. Чувствуя себя абсолютно беспомощным, он подтянулся, перевалился на ту сторону. Двое коней спокойно стояли перед запертыми воротами. Прочь умело в голове, грудь ходила ходуном. Он смотрел во все глаза на коней. Ещё не видел таких высоких, статных, с сухими мускулистыми телами, ноги перевиты сухожилиями. Даже простолюдин поймёт, что такие кони могут мчаться, обгоняя ветер, и что усталости не знают. Умные морды повернулись в его сторону. Не стреножены, даже не привязанные к воротам, кони терпеливо ждали хозяев. От того мелькнула сумасшедшая мысль вскочить на одного, другого за узду и пусть попробуют догнать. А он умеет перескакивать на ходу с одного на другого. Да, умеет. Теперь он это чувствует. Под ногами едва слышно хрустели камешки. Он скатился в ров, пробежал по сухой земле, пора заполнить водой, выскочил на другую сторону. Здесь всё тот же нещадный лунный свет. Он, как на ладони, до леса далеко, хотя можно успеть, пока эти обыскивают весь дом и строение. Он пробежал вокруг всей крепостной стены, в лицо пахнуло сыростью. Голый берег в лунном свете, как на ладони, видно даже бегающих муравьёв. Задержав дыхание, он быстро перебежал, скатился вниз до самой воды. Едва сдерживаясь, пошёл в волны как можно медленнее. Сбоку хмуро выступала из мрака чёрная громада пристани. Опустился с головой, избегая брызг и хлюпанья, поднырнул под чёрные скользкие брёвна. Макушка упёрлась в твёрдое, пахнущее тиной и жабами. Вода неспокойно колыхалась у подбородка. Из крепости не доносилось ни звука. Он быстро промёрз, потом вроде бы донёсся стук копыт. Он напряг слух, но со стороны крепостной стены по-прежнему тихо, словно там вымерло. Мелькнула мысль, что если противник вздумал бы сейчас не то, что напасть Но даже послать кого-то на разведку, то захватил бы всю крепость и перерезал сонных. В тот час у баями он нырнул, выплыл из-под причала. На востоке небо начало светлеть. На берег тряхнулся всем телом, как огромный пёс. Брызги с мокрой одежды полетели во все стороны. У ворот с этой стороны уже пусто. Он перебежал ближе, весь превратившись в слух, заглянул во двор, так же быстро пронёсся до крыльца. Уже в холле его пальцы сомкнулись на рукояти меча. Лестница скрипела оглушительно. Он взбежал наверх, страшный и взъерошенный. Если же двое не уехали, а только затаились, убрав коней от ворот, то сейчас яростная схватка. Он больше не станет прятаться даже от колдовства. На лавке возле дверей его покоев сидели Рикигур и Фьюстель. Рикигур не двигался, подрёмывал, а Фьюстель обоими кулаками тёр глаза. Оба разом повернули головы. Рики Гор, однако, вскочил первым. В руке неуловимо быстро оказался меч. Стой! Кто? О, Рекс! Пьюстелл раскрыл глаза шире. Рекс, как ты прошел мимо? Мы не смыкали глаз. Его глаза были красные, воспаленные. Их взгляды опустились на мокрые следы, что оставались за Фарамундом. Он заставил замершие губы растянуться в улыбке. Но я все-таки сумел выскользнуть, верно? сплавал за реку на ту сторону. Хотя все верно, никакие женщины того не стоят. Они уставились с толбенела за закрывшуюся дверь. Парамонт быстро сбросил мокрую одежду. Слышал, как Рикигор и Фюстель обсуждают случившееся. Рикигор ругался, что ему как будто песку в глаза бросили, а Фюстель, которого колдуны застали с открытыми глазами... ворчал, что он вовсе почти ослеп. Глаза пересохли, будто полдня смотрел вверх на непривычно яркое южное солнце. В своей комнате Фарамунд дико осмотрел стены, ложе, стол. За окном всё ещё видны звёзды, но небо посветлело. Вот-вот алая заря растечётся по всему хрустальному своду. За ним всё ещё оставались мокрые следы. Он подкрался к окну ближе. Со двора доносится обычный привычный шум. Кузнец стучит железом, В конюшне возятся лошади, от колодца донёсся скрип колеса. Что же это, прошептал он. Зубы стучали как в лихорадке. Что же это было? Кто такие старшие? Почему так важно меня убить? Убить именно меня?